Однажды Крис оставила меня посмотреть на одного. Это из показаний Гордона. Я смотрел через замочную скважину, как она его лупила щеткой, затем специально разбрасывала вещи по квартире, чтобы заставить его убирать. герзахер захер мазох порадовался бы этим упражнением. Счастливые дни Кристин. увлечение наркотиками. Любовник-итальянец, заваливший ее шампанским и потрясающими деликатесами, запирающий ее на ключ при уходе из квартиры, дабы она не изменила, купание в ванной, в черной шляпе и туфлях вместе с возлюбленным в костюме, и снова шампанское. В те дни, когда я возрастал в садах лицея, все это казалось диким извращением. Даже в голову не могло прийти, что в советском обществе мужчины могут практиковать иное, кроме тусклого покрывания сверху. Как мы хватались за голову, услышав, что министр культуры СССР якобы купал в шампанском известную кинозвезду. Тогда еще никто не купался в шампанском и не подозревал, что в такой ванне легко задохнуться. Ты так увлёкся рассказом об этой шлюхе, что совершенно забыл обо мне, прервал меня кот. Всегда надо помнить, что коты тоже любят поговорить и порассказать. Тем более, что я прекрасно знаю всю историю. Например, ты забыл, что в начале 1962 года появился новый пылкий любовник. Ямайский негур Джонни Эджкомп, располосовавший Гордону физиономию до самого подбородка. Кристин третировала бедного Джонни, отказывала ему, разжигая огонь его страсти до безумия. 14 декабря 1962 года Эршкомб тщетно ломился в дом Кристин, стрелял в замок, а когда киллер появилась в окне и попросила его удалиться, два раза в нее выстрелил. Но мадам была тверда, как дуврские скалы, и Джонни попытался взять квартиру на абордаж. забравшись вверх по трубе. Тогда Кристин в панике позвонила Уорду и попросила вызвать полицию. На следующий день Джонни арестовали. Действительно, суд над Эджкомбом стал отправной точкой скандала. Появился шанс публично поговорить о треугольнике, поскольку Кристин вызвали на суд в качестве свидетеля. Пресса потирала руки, Либористы оттачивали мечи, разворачивалось дело Профьюму, хотя занавес еще не был поднят. Кристин разматывали многие журналисты, суля миллионы за сенсации. Тогда и выползла на свет история, что советский шпион Иванов якобы просил ее выведать у Профьюму о намерениях США оснастить западно-германские ракеты ядерными боеголовками. Интересно, какова технология? Когда был задан вопрос, перед постелью или после? Или в разгар счастья, когда министр просто не мог не поделиться военными секретами? Но публика дура схватывает все. Тут на арену паблицетти вылетает лейбористский член парламента Джон Льюис, ранее вхожий к доктору и настойчиво сообщавший властям, что Уорд поставляет проституток, для богатых клиентов. Кристин сообщает ему новые детали и шутит, что с ее ладони едят английский военный министр и русский атташе. Льюис, типичное исчадие британской демократии, делает попытку овладеть Кристин, однако честная девушка направляет ему в лот пистолет, нажимает на курок, и только осечка спасает жизнь насильника. Беспечный, как птичка божия Уорд, не придавал большого значения слухам и продолжал афишировать свою дружбу с Ивановым. Они прекрасно отметили Рождество в имении лорда Эднема, где играли в бридж и катались на лошадях, обсуждая попутно последствия суда над Эджкомбом и показания киллер. В воздухе, однако, пахло политической грозой. И 29 января 1963 года ГРУ сочло необходимым скоропалительно отозвать Иванова на родину. К этому времени...